Так, это страница 515, параграф 237. Безличное предложение. Страница 516. Безличными предложениями называются односоставные предложения, главный член которых, сказуемое, обозначает действие или состояние, независимо от производителя действия, или носителя признака. Порой светлело, порой становилось похоже на сумерки. Мне в лицо вдохнуло льдом. В безличных предложениях нет подлежащего выраженного формы именительного падежа. Невозможно его установить и по связям с другими членами предложения. Самый вопрос, кто или что совершает действие, здесь неуместен, так как действие или признак, которое утверждается или отрицается в предложении, мыслится в отвлечении от деятеля. Сказуемое без предложения может быть распространено второстепенными членами, которое в большинстве случаев является структурно необходимыми элементами, так как уточняют семантику предложения. Наличие второстепенных членов предложения определяется лексико-грамматическими свойствами слов, выступающих в роли сказуемого. Например, «мне не здоровиться», так называемый «дательный субъект», далее затянуло густым туманом косвенное дополнение в форме творительного падежа имени. Не видно было её и весь день. Прямое дополнение со значением объекта. Но «Ветра нет» – это косвенное дополнение в форме родительного падежа. Выделяются следующие семантика грамматической разновидности безличных предложений. Первое. Безличное предложение со сказуемым, выраженным безличными глаголами. Вечереет, дремлется, дышится, живётся. Морозит, надлежит, нездоровится. Парит, подмораживает, светает. Подобает, следует, смеркается. Главный член таких предложений может быть выражен безличным глаголом, как суффиксом «ся», так и без него. Траница 517. И в таком случае служить для сообщения о состоянии природы, окружающей среды. Второе. Безличное предложение со сказуемым, выраженным личным глаголом, но в безличном употреблении. Эти предложения очень многообразны по значению. Они выражают состояние природы, окружающей среды, живого существа. Порвало якорные канаты, сломало несколько мачт. Молния убила двух матросов на берегу. самолет тряхнуло и снова резко рвануло вверх. Третье. Безличное предложение со сказуемым, выраженным, кратким, страдательным причастием среднего рода с суффиксами «ен», «н» и «т». Велено, доложено, поручено, устроена Решено, суждено, выдано, приказано. Сделано, нарисовано, постлано и забыто. Обозначают результат действия, совершённого неназванным лицом. С дождями связано много примет. Мало – Прожито, много, пережито. Чудно устроено на нашем свете всё. Четвёртое. Безличное предложение со сказуемым выраженным безлично предикативным словом на «о». Такое сказуемо сочетается с нулевой связкой или связкой отвлечённого характера. Безличные предложения данной разновидности передают состояние природы, окружающей среды, психологии или физического состояния человека. В конце сонно и полумрак. Хорошо в подмосковном лесу. становилось всё жарче, всё душней. Выступающие в качестве главного члена безличных предложений безлично-предикативные слова в сочетании с инфинитивом могут обозначать разные модальные оттенки – возможность или невозможность, долженствование, необходимость, Нежелательность. Можно без лыж идти по хрустящему снежному паркету. Можно идти. Страница 518. Мальчишек надо приучать к строгости. Надо приучать. Многие слова категории состояния в сочетании с инфинитивом дают оценку действию, выраженному инфинитивом. Хорошо плыть ночью по реке. Сказуемое безличных предложений, рассматриваемой разновидности может быть выражено несклоняемым словом. По форме, совпадающим существительным грех, лень, нужда, позор, охота, срам, ужас, стыд. В сочетании с инфинитивом об этом говорится.